Глава пятая. Лиридей Грамон. «Ты узнал, кто готовил покушение на тебя, сын?» «Пока нет, отец. Проверяю некоторое подозрение». «Ну-ну, поторопись. С появлением намерянки и активацией садхи нам придется столкнуться с новыми видами магии и заклинаний. Надо быть готовыми. Для этого ты должен быть свободен от других дел. Приставь к ней наблюдателя из числа самых опытных. Уже сделано. Кстати...» как она тебе. Вы целый месяц были в изоляции. Можно успеть понять человека. Она наивная, совсем девчонка, очень ответственная. С одной стороны, серьезная, умная и рассудительная. С другой, оторва и авантюристка. Хочет сама все попробовать и испытать. Понравилась. Не буду скрывать. Да. А Лорена? Я уже говорил тебе до похищения. Ларена – это долг. Я не могу нарушить собственное слово. Я ей обещал. Да и готов ли ты к рождебным действиям со стороны ее рода? Сам знаешь, как сильный четерн. Так что помолвка состоится. Если ты, конечно, не вернешь им западный порт. Принц горько улыбнулся. Нет, не хочешь терять этот лакомый кусок? Так и не спрашивай меня о Ларене. Кто же знал, что я встречу свою пару, когда уже дал слово другой? И принц быстро вышел из кабинета короля, громко хлопнув дверью. Король задумчиво посмотрел ему вслед. «Вот оно как!» «Спарк!» – вызвал он секретаря, нажав кнопку артефакта. «Принеси мне все данные на Лорену Четтерон и напомни иномерянке, что у нее аудиенция у короля, а Тони то со своей демократией забывают о субординации и вежливости и постоянно опаздывают». Аудиенция у короля была назначена на позднее утро. Нина успела позавтракать, выбрать платье и одеться с помощью Мэт служанки, которую привел к ней сам Георг. Девушка оказалась скромная, простая и очень умелая. Нина быстро оказалась одета, обута и причёсана. Кстати, с помощью магии, и её это всё заинтересовало. Мэт, а как много людей в королевстве владеют магией? Аристократы почти все госпожа. Редко кто из них теряет магию из-за проклятий или тяжёлой болезни. А простолюдины имеют магию, только если они бастарды. Девушка посмотрела на моё отражение в зеркале и закрепила последнюю шпильку. «Все, готово, госпожа». Но Нина уже зацепилась за тему и не хотела оставлять ее, хотя я видела, что, Мэт это не совсем приятно. «А разве у вас не принято всех магов обучать ремеслу?» «Да, все маги обязаны получить магическое образование. Бастарды тоже. Мы заканчиваем школы магии. Академия, увы, не для нас. Если только род не признает ребенка и не оплатит его обучение». «Извини, Мэт, я не хотела тебя задеть. Просто это неправильно. Раз магия – основа государства». «Они должны иметь лучшее образование, независимо от своего происхождения. Извини еще раз». «Ничего, Тора, я привыкла». Мэт проводила ее до дверей королевского кабинета и, поклонившись, ушла. Нина с волнением постучала в дверь и, получив разрешение, вошла. Молодой человек поднял голову от документов и, увидев ее, улыбнулся. «Доброе утро, госпожа. Его величество ждет вас. Проходите». Нина же, наоборот, приостановилась о смысле происходящее. С самого начала появления здесь ей все казалось неправильным. Но в чем эта неправильность, она не могла понять. А сейчас дошло. Разве так положено принимать и относиться к человеку, который попал сюда из другого мира? На Земле бы, если его, конечно, не засекретили бы. Газеты, журналы, телевидение, сеть уже пестрели портретами попаданца. И шумиха была бы знатная. А тут обыденное отношение, как и простому повседневному явлению. «Подумаешь, попаданка, никто не удивился, не впечатлился, не прибежал на нее посмотреть. Или здесь попаданцы на каждом углу встречаются, или она чего-то не понимала». С этой мыслью Нина и вошла в кабинет короля. Из-за стола навстречу ей поднялся высокий, атлетически сложенный мужчина средних лет, с живым блеском таких же стальных глаз, как у бывшего наставника. «Они похожи», – подумала Нина про себя и поздоровалась с легким поклоном. «Ну, не реверансы же и делать, в которых она ничего не понимает». «Здравствуй, Тора Нинимель Бартон», — приветствовал король, пожимая руку двумя своими. «Ты очень похожа на свою прародительницу. Рад видеть тебя воочию. Позволь представиться. Король славного гренадора Эреден Грамон». А такого энергичного, напористого приветствия Нина даже растерялась, но сумела быстро взять себя в руки. И я рада познакомиться с вами, ваше величество. Меня удивил и поразил ваш мир, ваш город и ваш дворец. Король неожиданно рассмеялся и пригрозил ей пальцем. Лиса. Ох, какая лиса. Но приятно все равно. Спасибо. Миров много, девочка. И к нам приходят из разных, особенно часто маги. Портал в столице никогда не пустует, но из закрытых, таких, как твоя земля, бывает очень редко. Так что я на самом деле рад, что тебе у нас понравилось. «Ах, вот в чем дело! Тут действительно попаданцев навалом, они просто к ним привыкли», – подумала Нина и продолжила слушать короля. «Интерес к тебе у наших магов огромный», – продолжал говорить король. «И они встретятся с тобой сегодня, после обеда. А пока расскажи немного о себе. Интересно все же, почему тебе открылся древний город?» «Скрывать не было нечего, и она рассказала. Родилась, училась, попала. Все, ничего необычного». «Никаких особенных способностей и талантов, кроме огромного желания учиться. Очень любит свою будущую профессию. Врач. С детства хотела им стать». «Врач?» – переспросил король. «По-вашему, уцелитель?» целитель? – уточнила Нина. «А твои родители?» «Отец – инженер. Мама – учитель». «А на кого внешне похожа ты?» «На отца. А что, эти вопросы так важны?» – не утерпела она. «Представь себе, нам надо попытаться определить, по какой ветви родственников искать нашу кровь. Вернее, кровь нашего мира. Ведь со времени ухода Исамель прошло около пятисот лет, но никто из ее потомков до тебя не попадал к нам. Согласись, этот факт стоит внимания. Я понимаю, но мне удивительно, как сохранилась Садха. Магия. Она бы еще столько простояла. Ваше Величество, а можно вопрос? Осмелела Нина. Пророчество. Его обязательно надо исполнять. Если оно откликнулось именно на тебя, и ты сумела открыть город то именно тебе и продолжать начатое, или вернуться в свой мир. И пророчество будет ждать следующего носителя вашей крови. Но остаться здесь и не выполнить пророчество ты не сможешь. Магия заставит тебя это сделать, но подробнее тебя объяснят маги. А что, ты боишься?» Лука улыбнулся мужчина. «Не то чтобы сильно боюсь, но там сказано про кровь, и я опасаюсь», — король рассмеялся. «Да, звучит страшно, но ведь не всегда требуется много крови или, не дай боги, жизнь. Иногда хватает нескольких капель». «Не в моем случае», – вздохнула Нина. «У меня всегда экстремальные варианты». «Не волнуйся, Нинемель. Маги тебе помогут. Мы заинтересованы в открытии древней столицы. Там остались бесценные сведения и знания. Но больше всего мы заинтересованы в прекращении вражды. И в этом окажем тебе любую помощь. — Что ж вы сами ее не прекращаете? — Не получается, — вздохнул король. — Ладно, давай о деле. Тебе нужен наставник, сопровождающий на первое время. Он будет постоянно находиться рядом с тобой, решать возникшие проблемы, в том числе собственностью и деньгами. Заодно и охраной побудет. Лучше него все равно никто не справится. И король нажал кнопку вызова. — Спарк, пригласи ко мне Крейдена Лествица. И, обращаясь к ней, не пояснил. Тор Лествиц, Архимаг, глава службы дознания, боевой маг. Правда, иногда не сдержан, но на деле это не отражается. А моя собака? Что будет с Дином? Кстати, Ларсов у нас мало, и они есть только у высших аристократов. Поскольку они полуразумны, то их необходимо регистрировать в магическом контроле. Тебе самой тоже надо это сделать. Все высшие маги, имеющие большой потенциал, подлежат регистрации. «Твой новый наставник поможет тебе в этом вопросе». «И еще. Жить можешь во дворце. Со своими родственниками встретишься сегодня на балу. И если захочешь, то можешь переехать к ним». «Я утомил тебя, девочка». «Взглянул на Нину-король. А мы ведь еще и половины вопросов не затронули. Но ты можешь заходить ко мне в любое время. Ты нам нужна. Магия ничего не делает просто так. Значит, настало время». Король закончил говорить, и в это время в кабинет размашистой походкой вошел молодой мужчина. Девчонки на земле ахнули бы, и соком и зашли. Высокий, кажется, даже выше ее прежнего наставника. Светлые волосы до плеч стянуты в низкий хвост. Серо-зеленые глаза внимательно оценивают обстановку. Губы слегка припухлые, но твердо сжатые. Широкий разворот плеч подчеркнут рубахой тонкого полотна с широкими рукавами. Темная безрукавка прикрывает узкие бедра. Длинные ноги, затянутые в узкие кожаные штаны, были обуты в короткие сапоги. Клинок на поясе, похожий на рапиру, довершал образ. От него просто лавина исходила сила мужеской харизмы. «Крейден, наша гостья будет находиться под твоим прямым покровительством два месяца. Если надо, то и дольше. Это приказ». Жёстко отреагировал король на попытку мужчины что-то сказать. «Но работа...» — всё же попытался тот. «Назначь заместителя. Раз в неделю будешь контролировать». Сухо прервал его король. «Возьми приказ. Здесь все сказано. За все отвечаешь головой». Со стола короля взлетел лист и опустился в руки лестница. «Слушаюсь, ваше величество». Только и смог ответить тот. Они вышли из кабинета и, пройдя несколько шагов, остановились у одной из ниш. Ненавидела, что мужчина хочет ей что-то сказать. И не просто сказать, а сказать с претензией. И дала ему эту возможность. «Тора», — агрессивно начал он. «Я не собираюсь быть вашей нянькой». «Неделя – это максимум, который я смогу уделить вам. У меня, знаете ли, есть серьезная работа, и сопровождение на мирных девиц в нее не входит». Он резко выдохнул и замолчал. «А я и не настаиваю на большем, Тор», – миролюбиво ответила Нина. «Прошу помочь только в первые дни. С банком, с родственниками и наймом жилья. Я не хочу ни жить во дворце, ни досаждать родственникам, а в дальнейшем я бы хотела обращаться к вам в случае затруднений». Мужчина недоверчиво нос надеждой взглянул на нее. «Что? Несколько дней и все? Вы согласны?» «Конечно! Зачем я буду отвлекать такого занятого Тора от важных дел?» Тор широко улыбнулся и с видимым облегчением двинулся дальше. Нина смирно затрусила следом. Кажется, иронии он даже не заметил. «Святая простота!» На столе в ее покоях не ждал список дел на сегодня с грифом королевской канцелярии и Дин, сидящий посередине комнаты с видимым недовольствием. «Ну, прости! Я же не знала, что это так долго!» потрепала на друга по голове. «Лучше познакомься. Это Тор Крейден Лествиц, наш сопровождающий на ближайшие дни». Они встали напротив Дин и Лествиц и начали усердно сверлить друг друга пронзительными взглядами. Наконец Дин, но ну он же всяко умнее упертых дознавателей, отвел глаза и одобрительно гавкнул. Тор тоже перестал пялиться на Дина и сказал «Интересный Ларс. Щенок совсем, а сила, как у взрослого. Хороший пес. Ну, слава богу!» «Кажется, эти двое признали друг друга, а то пришлось бы всю неделю их разнимать и мирить». С облегчением подумала Нина. Тор, совершенно не стесняясь, прошел к столу и внимательно просмотрел список. Дора Бартон, у вас сегодня после обеда встреча с магами, а вечером бал и встреча с родственниками. По приказу короля я должен находиться рядом с вами неотлучно, а я терпеть не могу обедать во дворце, поэтому предлагаю пойти в хороший трактир, обещаю, не пожалеете». «Да с удовольствием. Я тоже во дворце чувствую себя не в своей тарелке. Но, Дин, возьмем с собой». Они заговорчески переглянулись и все втроем направились из дворца. Что они не сейчас понравилось Торе, так это то, что не пытался флиртовать с ней, как-то провоцировать или высокомерно игнорировать из-за того, что она женщина. И пусть вначале он был недоволен заданием, но отнесся по-приятельски, и это было приятно. Трактир, в который привел их Тор лествец. Находился в паре кварталов от дворца, имел говорящее название – «Сочный окорок». И даже внешне отличался от подобных заведений. Его стрельчатые окна служили одновременно и витринами для показа иллюзорных сцен охоты, рыбалки, жизни животных. Посетители трактира сквозь эти витрины видно не было, а они, наоборот, могли наблюдать за улицей. Торт дверь, и сразу дразнящий запах хорошо приготовленного мяса, специй и еще чего-то вкусного и аппетитного окутал их. Дина пришлось оставить у входа и договориться о кормежке, а они на стороном прошли к дальнему столу. Они здесь были массивными, основательными без катертей, но нос отполированными краями. Им принесли заказ сделанный тором. И наслаждалась вкуснейшим, нежнейшим рагу, прямо от мира отключилась, поэтому не сразу сообразила, что боевой Макс с кем-то переругивается. Она подняла голову как раз в тот момент, когда двое мужчин дорого и броско одетых, угрожающе положив руки на клинки, направились в их сторону. «Что случилось?» – Трилора спросила Нина у Тора. «Ничего, вас это не касается. Просто эти господа забыли, где находятся. И я им напомнил». «Ага, напомнил так, что им захотелось поспорить. Ну-ну». И Нина с интересом стала наблюдать за развитием событий. Но сказали же ей, что лучше охраной, чем Тор Лествиц, не бывает. Так чего бояться? Мужчины между тем остановились напротив них. И более старший заявил. «Заберите свои слова обратно, Тор!» «Или я их вобью вам в глотку?» «Что? Чтобы я извинился перед тем, кто порочит имя принца?» «Опа! Что за дела тут разворачиваются?» Тревожно степенулась Нина. Крейден тоже схватился за клинок, но к спорщикам уже спешил хозяин, на ходу уговаривая их остыть и не наносить ущерб заведению. Однако его никто уже не слушал. Мужчины вошли в раж. Лестис ногой отбросил в сторону стул, освобождая пространство. Старший из парочки зеркально повторил его жест. «Сразу чувствуется опыт», — хмыкнула Нина про себя. «Но пора их тормозить, а то разнесут тут все». «Стойте, уважаемые Торы!» Выскочила она вперед. «Вы твердо намерены драться?» Обе стороны посмотрели на нее с нетерпением. А Тор Лестис даже сделал знак рукой, типа «брысь». «Вы не подумайте, я не против, но во дворе всяко удобнее, там места больше». «Спорим, кто первым упадет, тот извиняется, только без оружия, Торы». «Никогда», — выдохнул листвец. «Ни за что», — повторил ему незнакомец. «Все во двор, там места больше!» — Перекричала Нина шум начинающийся ставок и споров. Соперники и зрители высыпали во внутренний двор. Хозяин благодарно, глядя на Нину, прижал руки к груди и хотел что-то сказать, но она же вместе со всеми устремилась на улицу. Там стихино образовался круг, и бойцы, как петухи, выхаживали по нему, примеривая, с чего начать. Раз. Первый обмен ударами произошел, но не принес результата никому. Оба только мотнули головами и по очереди сплюнули. Два. Лесвиц развернулся и со всей души печатал незнакомцу в скулу. Кожа лопнула, и по щеке мужчины потекла кровь. Размазав ее рукавом, типа вытер. Тот коротким резким ударом подправил Лесвицу бровь. Кровь залила тому глаз. У, -у, у Силы равны! Значит, пора прекращать это взаимоизбиение!» Мысленно свистнув Дина, Нина подождала, пока он появится, и попросила остановить этот балаган. «А то он уже грозит перерасти в серьезную драку с оружием. А оно им надо?» Дин резко выскочил на площадку между бойцами и, растая в лапы, грозно ощерился. Глохой рык, вибрируя, разнесся по дворику. Народ замер. Оба противника удивленно воззрились на Дина. Но Тор Левствиц быстро понял, что к чему и направился к Нине. Ее противник пока стоял в нерешительности, не зная, как расценивать ситуацию, как победу или как поражение. Нина воспользовалась моментом и, обойдя Тора Левствица, подошла к незнакомцу. «Ничья! Давайте, помогу! Я целитель!» Тот молча кивнул и подставил скулу. Такие раны и синяки были ей не в новинку, сколько их залечила в своем мире на себе и на Торе Грамоне. Так что справилась она быстро и, подавая Тору руку для знакомства, представилась. «Тора Нинемель Бартон». Мужчина, пожав протянутую руку, ответил. «Арид Гамер, командир отряда Верунские Берки». «Берг, хищная горная птица». К ним подошел Нинин новый наставник и, услышав мужчину, воскликнул. «Верунские Берки, вы же только завтра должны прибыть». «А мы прибыли сегодня». «Принц хотел с вашей иномерянкой поговорить». «С кем имею честь?» Спросил он, пожимая руку недавнему противнику. «Тор Крейден Лествиц», буркнул наставник. «Торт Крейден Лествиц, глава дознавателей Гренидора». «Да, он самый». Мужчины молча изучали друг друга. Потом одновременно шагнули навстречу и крепко пожали руки. Не отпустила внутреннее напряжение, потому что, несмотря на внешнюю беспечность, она очень волновала за Тора, но, кажется, они понравились друг другу. «Послушайте, уважаемый Торы, а давайте мы дообедаем, а потом поговорим». Выдвинула она предложение, от которого мужчины не должны были отказаться. Они не отказались. Все вернулись за стол. Причем стол бывших противников был придвинут к их столу, и они теперь сидели вместе. Представление второго Верунца как-то отошло на второй план. Мужчины принялись обсуждать Ларса и его способности, выпытывая у Нины подробности его умений. Постепенно разговор стал почти дружеским, и Лествец пригласил Верунца во дворец, где на вечернем балу состоится ночное выступление огненных магов. Никто не был против, и они договорились встретиться во дворце. Спутник Тора Гамера так и остался ими неузнанным. Нина с Тором вернулись во дворец в гораздо более теплых отношениях. Даже Дин не имел ничего против мага. До встречи с магистрами у них было еще час. И Нина, задачив мэтт-подготовкой подходящее платье, засела Стором в кабинете и ознакомила его со своими документами и краткой историей своего попадания. Торт впечатлился. И, погладив ее по голове, как маленькую, сказал, «Знаешь, у меня было тебе неправильное мнение. Я думал, что ты одна из охотниц за деньгами и положением». «А ты совсем другая. Так что я на самом деле принимаю тебя под свою защиту. Можешь обращаться ко мне на «ты» и по имени. Рэй будет достаточно». «Угу», — согласилась Нина. «Ты, например, и не спрашивая, начал это делать». «О, прости, если тебя это задело, но ты никакая не вы, а именно ты, моя младшая подопечная». «А сейчас пойдем и ответим на вопросы магистров». С помощью Мэтт Нина быстро привела себя в порядок, и они, захватив все документы, и Дина направились в зал совещаний, где их ждали магистры совета и академии. «А все-таки, Тора, сохранились ли в вашей семье сведения о необычных способностях ваших родственников?» «Нет, уважаемый магистр. Никаких знаний о далеких предках у меня нет, а мои бабушки и дедушки были обычными людьми». И Нина устала, и магистра устали выяснять ее Их волновал только один вопрос. Кем она приходится последней королеве Садхи? И можно ли считать ее наследницей? На второй вопрос ответ получили быстро, с помощью магических тестов. По уровню силы, по ее направленности, по ауре. А самое главное, потому что ей открылись все тайники Садхи, и сама Садха, Нина была признана прямой наследницей семьи Бартон. Магию не обманешь, тем более магию крови. По крови четко получалось, что Нина принадлежит к Бартонам. Поэтому вопрос о всех видах собственности тоже не возник. Они принадлежат ей. А вот по какой линии передавалось родство и как восстановить цепочку рода от королевы до Нины вызывало сильнейшие споры. Магистрам очень хотела знать, как потомки королевы оказались на земле, в техническом мире без магии. Зато после проверки нининных магических данных оказалось, что она стоит в одном ряду с архимагистрами. С одной стороны, это радовало с другой напрягала, так как контролировать и использовать эту силу Нина пока не умела. Оказалось, что она может работать не только с сырой магией, но и со стихиями. Но здесь все было совсем плохо. Нина даже не представляла, как этим пользоваться. Однако больше всего поразили магистров ее целические способности. Вот недаром ее всегда тянуло лечить. Даже без обучения одной сырой силой она могла полностью восстановить здоровье человека, что и проверили в лазарете. Что же касается пророчества, то магистры были едины во мнении. Если оно открылось, то его надо исполнять. Как? Жизнь и обстоятельства подскажут. Пока же Нине предстояло познакомиться с участниками векового конфликта. Поэтому очень хорошо, что прибывая делегация Веруны во главе с принцем. Очень вовремя. В общей сложности Нина с Рэем провели у магов более шести часов. Дина тоже обследовали. Считали воспоминания и вынесли вердикт, что его родители погибли в ловушке на дикого зверя и уже давно. Малыш рос самостоятельно, и встреча с Ниной для него большая удача. Она для него не только хозяйка, но и семья. А их привязка уже завершена. Да, Нина и сама это уже чувствовала. Ден понимал ее, кажется, уже без слов, и картинки передавал на расстоянии. А ведь прошел всего день, но день очень насыщенный. Рэй все это время был с Ниной, даже держал за руку, если было страшно или некомфортно. Поддерживал репликами и даже спорил с магистрами, отстаивая ее интересы. Нина была страшно рада, что у них складываются дружеские отношения. Хотя начало было неприветливым. Перед балом, до которого еще было два часа, они успели вместе поужинать, и Раю ушел к себе. Ему тоже надо было подготовиться. А Нина за весь этот длинный суматошный день впервые осталась одна. Надо же! Еще утром она была в садхе. Еще утром Дин только в первый раз передал ей картинку. А вечером у нее уже куча новых знакомых. Новый наставник и Дин, умеющий передавать картинки на расстоянии. «Магия не иначе». Гарамона она не видела с момента расставания, но постоянно его вспоминала. Вернее, не вспоминала, а помнила каждую минуту. Его образ держался у Нины в голове и вызывал щемящее чувство несбыточного, невозможного, упущенного. Она вспомнила его серьезно отрешенный вид, небольшую складку между бровей, которую ей всегда хотелось разгладить пальцем. «Эх, Тор, как мы далеки друг от друга!» «Смогу ли я забыть вас быстро? Или буду мучиться и страдать, создавая видимость благополучия?» – переживала про себя Нина. Вздохнув, она направилась в душ. Пора было одеваться к балу. Пропустить его и знакомство с родственниками было нельзя. Мэтт постаралась, и к балу Нина выглядела прекрасно. Все в меру, Ничего лишнего и излишне броского. Платье в стиле ампир, густого бирюзового цвета, очень ей шло. Интересно, что шпилек здесь не было, но высокие каблуки уже появились. И это ее устраивало, так как ростом на здорово вставал от местных, хотя на земле маленькая не считалась, метр семьдесят. Здесь же почти все дамы были такого же роста и выше, а мужчины по два метра и выше. И только сейчас, готовясь к балу, она поняла эту разницу и поняла, почему все мужчины считают ее малышкой, девочкой и пытаются помогать. Для них она на самом деле маленькая». Волосы Мэтт убрала высокую прическу, украсив ее шпильками с драгоценными камнями и одним искусственным цветком где-то сбоку. Глядя на себя в зеркало, Нина подумала, что никогда еще так хорошо не выглядела. А рядом с светловолосым Рэем вообще смотрелось отлично. «Кстати, Рэй!» – обратилась она к наставнику. «А у тебя есть жена, невеста или просто любимая женщина? А то, как бы она ни обиделась, если на балу ты, как привязанная, будешь ходить за другой. Не беспокойся!» «Моя женщина знает о королевском поручении. Немного бесится, но понимает. Да, и два-три танца на балу. Ее должны успокоить. Ну, пойдем?» «Пойдем». Нина подала руку, и они чинно направились к залу приемов. Дин обернулась Нина к псу. «Оставайся здесь, и, если что, сигналь картинками!» Ларс ворчиво зарычал и улегся у входа. Нине Рай сократила ее имя, и Нине это даже понравилось. «В зале от меня не на шаг. Кто бы и что бы ни предлагал...» «Вначале спроси у меня». Нина согласно кивнула. «Сама понимала, что, не зная всех раскладов, может ляпаться в какую-нибудь историю». В зале они остановились недалеко от королевского подиума, и Рэй предупредил. «Нини, сейчас будет представление гостей. Вначале делегации Веруны затем представить тебя. Не волнуйся. Сейчас я поищу твоих родственников и познакомлю вас». «А разве не король?» не конечно, нет. Они даже не входят в Совет Высших, а тебя вообще не велено слишком показывать. Позволено представить как гостью из технического мира, и все. Они тут бывают во множестве и часто. Никто и особо внимания не обратит. Ну, если Толика как девицу, ты сегодня удивительно хорошенькая». «Ха, хорошенькая. А мне казалось красавица». Почти обиделась Нина, но, глядя на даму и девиц, появляющихся в зале, вынуждена была признать правоту Турея хорошенько и не более. Рэй отошел в поисках ее родственников, а Анина с интересом наблюдала за людьми. Честно говоря, ни на каких балах она раньше не бывала, если не считать губернаторского бала для отличников по окончании школы. И ей сейчас было все интересно. Но увидев музыкантов, которые рассаживались в отведенной для них ниши, она задачилась, а танцы тут какие? Вдруг пригласят, а она не сумеет протанцевать то, что здесь принято. В панике поискала глазами Рэя и увидела, что он уже подходит к ней в сопровождении двух мужчин. И даже без представления Нина сразу поняла, что они ее родственники. Сходство было просто поразительным, тогда как даже на отца Нина походила очень мало. Мама же вообще была ее противоположностью. — Нинемель, — обратился к ней Рей. позволь представить тебе Тор Азара Бартон, преподаватель Академии, магистр-артефактор и Тор Веллер Бартон, его сын, адепт Академии, последний курс, боевой маг. Повисла небольшая пауза. Мужчины рассматривали Нину, а она их. А Дед оказался шустрее всех. «У вас, дорогая кузина, есть еще тетя и сестра. Но обе сейчас находятся возле королевы и смогут подойти только, когда она появится в зале». Нина молча кивнула. Они со старшим родственником продолжали изучать друг друга взглядами. Наконец мужчина склонил голову в коротком поклоне и сказал «Я рад познакомиться с вами, Нинемель». «Никто не предполагал, что спустя сотни лет объявится прямая наследница Исамель Бартон. Говорят, вам удалось открыть ее город», — учтиво, но сдержанно проговорил старший. «Я тоже рада познакомиться с вами, Торы. Боюсь, не до конца понимаю степень нашего родства. Но магия утверждает, что мы родственники». Нина попыталась дружески улыбнуться, и ей даже это удалось. «Извини, Нини, я отойду ненадолго», — склонился к ней Рэй и тут же исчез. Они Нина осталась одна на один с роднёй. Кузен тут же подошёл ближе. «Нинимель, разреши сопровождать тебя на этом балу?» Перешёл он сразу на дружеское «ты». «А тебе, Вилли, разве некого здесь сопровождать?» Улыбнулась Нина. Дядя на это усмехнулся, а кузен закатил глаза и ответил. «Ты даже не представляешь, насколько некого!» Нина не стала спорить, но отметила несколько косых взглядов в их сторону от группы девиц, стоявших напротив. Между тем дядя смущенно, улыбнувшись, предложил ей отойти немного в сторону. Нина проследовала за ним, и когда они отошли достаточно, чтобы случайно не услышали, Тор волнуясь спросил: "Нинемель, вы будете жить во дворце или захотите занять особняк? Мне это волнует, потому что найти приличное и недорогое жилье довольно трудно. Поэтому я хотел бы попросить неделю, чтобы освободить его. То есть ваша семья живет там постоянно?" Уточнила Нина. «Да, это наше единственное жилье. До нас там жили мои родители. Можно сказать, для нескольких поколений нашей семьи особняк был родовым гнездом», — усмехнулся Тор. «Понятно. Знаете, Торазара, я только сегодня утром перешла порталом в столицу, что здесь есть особняк, принадлежавший ранее нашей семье, — узнала недавно. Поэтому я не считаю, что должна кого-то куда-то выселять. Тем более прошло уже много лет». «Завтра мы с наставником пойдем к поверенным. Приходите и вы, Тор Азара. Я оформлю передачу дома в ваши руки. Это будет справедливо. Я иномерянка, Тор, и вряд ли задержусь здесь надолго. Кроме того, у меня есть целый город. А если мне понадобится дом столицы, то я смогу его купить». «Вы очень благородная, Тора», — с облегчением выдохнул дядя. «Я бесконечно рад, что наследница Великой Исы обладает таким добрым сердцем. «Вы всегда будете желанной гостьей в нашем доме. Я приглашаю вас поселиться у нас на время вашего пребывания в столице». «Спасибо за приглашение, Торазара. Но дела складываются так, что пока мне лучше оставаться во дворце или снять наемное жилье. У меня будет много дел и посетителей, а это неудобно в гостях». «Как пожелаете, Нинемель. Но знайте, я ваш друг и помощник. Обращайтесь без всякого стеснения». Дядя склонился в почтительном поклоне. И в этот момент прозвучал сигнал начала приема. Толпа придворно зашевелилась и начала выстраиваться по краям широкой ковровой дорожки. видя взял Нину под руку и подвел ближе к подиуму. Она поняла голову, осматривая зал, и встретилась глазами с Тором Грамоном. Тот стоял напротив, по другому краю дорожки, рядом с высокой белокурой красавицей, которая, собственно, опиралась на его руку и что-то ему рассказывала. А через несколько шагов от них стояли их вчерашние знакомые из трактира. Церемонимейстер объявил делегацию Веруны во главе с принцем Имбером Доросом. Верунец, с которым они не успели познакомиться, вышел вперед. Сзади от него на шах встали Арвиден Гаммер и еще один верунец. Нина присвистнула про себя. «Так вот, кем был вчерашний незнакомец!»